Глава 4. Ателье на Эспланаде. Дорога отвлекла и немного подбодрила Хильду. С мамой осталась практичная здравомыслящая тётя Агата, которая взяла отпуск на работе и приехала из Треллиборга. За них можно было не волноваться. А на переполненном пароходе Хильде встретилась компания знакомых аспирантов. Всю ночь на палубе они пили пиво, орали песни, делали ставки на исход футбольных матчей, которые собирались смотреть. Долговязый и застенчивый Эрик еще во время учебы в университете пытался ухаживать за Хильдой, а теперь снова смотрел печальными влюбленными глазами. Под утро они оказались вдвоем в узком лестничном пролете, ведущем на нижние палубы. И когда Эрик неумело поцеловал ее, Хельда вдруг расплакалась, уткнувшись в его плечо. «Я знаю про твоего брата», — просто сказал ей парень. «Если тебе нужна моя помощь, я сделаю все, что могу». Молодость приказывала жить дальше, переступить через боль. Паром подходил к Хельсинке, Стоя на палубе рядом с Эриком, который бережно обнимал ее за плечи, Хильда словно мысленно нырнула в прошлое. Вспомнила практику в «Рабочей газете», свои первые репортажи на финском, над которыми смеялись всем отделом, когда Линда зачитывала их вслух. Вспомнила свою глупую детскую влюблённость в фото репортера Маттеаса Савалайнина. Интересно, как он изменился, постарел? Всё такой же верный муж и любящий отец? Или завёл интрижку с хорошенькой секретаршей? Аспирантов встречал автобус. Они ехали в университетский кампус, расположенный неподалеку от стадиона. Хильда оставила Эрику свой чемодан и пошла в редакцию пешком, чтобы побыть наедине с собой и городом, в котором она была так счастлива, хотя и казалась себе самой несчастной всего каких-то два года назад. В редакции все было по-прежнему. Стук печатных машинок, старомодные телефонные аппараты на деревянных подставках, запах кофе и крепкого трубочного табака, массивный письменный стол в кабинете Ярвинина, весь заваленный бумагами. Ей обрадовались. Девушки-машинистки принялись рассматривать наряд и прическу, расспрашивать, угощать лимонадом. Потом явился Ярвинин. Устроили заседание. Хильде поставили стул посреди кабинета. Пришли редакторы отделов, еще больше располневший и полосевший Линда, все такой же подтянутый, такой же непроницаемый Савалайнин. Хильда готовилась к этой встрече, но не могла справиться с нарастающим волнением, рассказывая о том, что ей удалось узнать. «Брат говорил, что работает в диспетчерской, обслуживает радиотрансляторы». Еще рассказывал, что собирает отпугиватели для птиц, чтобы они не попадали в двигатели самолетов. Только теперь мы с мамой узнали, чем он занимался на самом деле. Мне рассказала жена одного из пропавших инженеров. Ее муж был не такой скрытный, как Томас. Ярвинин слушал, посасывая трубку, мрачно глядя на Хильду. «Значит, ты говоришь разведка?» «Да, все это очень страшно. Я не могу называть имён». Они все служили в каком-то секретном подразделении «Ф», совершали полеты вдоль советской границы, перехватывали радиосигналы и отмечали на картах передвижение войск. На самолетах были американские радары и какие-то новые штуки, которыми управлял инструктор из Пентагона. вы Янки!» — пробормотала Линда. Савалайнин ободряюще кивнул Хильде. Она продолжала. «На «Этот парень, и инженер, говорил жене, что их вынуждают рисковать. Вылеты становятся все опаснее, ближе к советской границе. Он хотел уволиться, но не успел. Я пыталась узнать об этом подразделении F, но везде, в министерствах, правительстве, в дирекции аэродрома, все говорят, что такой структуры у них нет и не было». Пенковая трубка Ярвинина погасла. Он придвинул большую керамическую пепельницу, которая давно из рыжей превратилась в серую от табачной золы. «Даже не знаю, что тебе сказать на это. У меня есть интервью, ответы из военного министерства». Хильда поспешно достала из своего портфельчика бумаги. Записи разговоров, планы аэродрома, вырезки из шведских газет. нужно было доказать, что она провела серьезное расследование и объективно рассмотрела проблему. Тесемки, как назло не поддавались Хильда, дернула со всей силы и плотно набитая картонная папка разорвалась по шву. Бумаги вывалились на пол, разлетелись по кабинету. Свалалайнин и Ленда бросились собирать упавшие листки. Хильда едва сдерживала слезы. Все шведские газеты отказались заниматься нашим делом. Но вы, вы можете дать этот материал. Вы же коммунистическая газета. Вот, я все записала. Здесь фотографии, рассказы людей. Один из инженеров вел дневник. Жена обещала, что передаст его мне, если я договорюсь о публикации. Повисла пауза. Ярвинин тяжело поднялся из-за стола, подошел к Хильде, взял ее за плечи своими большими железными ручищами. «Ты мужественная девочка, Хильда, и хорошая журналистка. Но мы не будем заниматься этой темой. Я говорил с нашим министром печати, звонил в Москву. Они не хотят обнародовать эту информацию. Прости». Хильда, запрокинув голову, сквозь пелену слез смотрела на дядюшку Ярвинина, как называли его машинистки. «Но ведь это люди! Восемь человек экипажа. И среди них мой брат. Что с ними стало? Я должна узнать правду?» Ярвинин тихонько сжал ее плечо, отвернулся. Линда сочувственно шмыгнул своим утиным носом. «Хильда...» «Слезами горю не поможешь. Давай рассуждать спокойно». Стокгольм никогда не признает, что занимался разведывательной деятельностью для американцев. Если самолет захватили русские, заставили сесть на своем аэродроме, возможно, экипаж предложит обменять. «Такие случаи были», — оживился Савалайнин. «Мы можем сделать запрос через МИД». «Не можем», — оборвал его Ярвинин. «И не будем касаться этой темы». Он резко повернулся к Хильде. «Ты понимаешь, какие силы тут замешаны? На носу открытие Олимпиады. Никому не нужен международный скандал. Дипломаты обменяются нотами, родным выплатят пенсии, а потом лет через семьдесят. Может быть, правда всплывет. Хильда проглотила слезы, собрала документы и сунула папку в портфельчик. Она чувствовала себя униженной, и в сердце поднималась злость. «Наярвинина». на молчащего Матеаса, на все правительства и государства мира. «Ваше дело». Она встряхнула волосами и вскинула вверх свой круглый крепкий подбородок. «Я знаю, за такой материал ухватятся в любой редакции. Это будет сенсация. Вы еще пожалеете, что оказались банальными трусами». Чеканя шаг квадратными каблуками туфель, Хильда вышла в коридор. Слезы снова подступили к глазам, и она шагала, не видя ничего вокруг, заставляя себя не разреветься на глазах у всей редакции. Матеас догнал ее уже на лестнице. В руках он держал пиджак и летнюю шляпу. «Постой, скажи, сколько редакций ты уже обошла?» У Хильда задрожали губы. «Десять? В Стокгольме». «Мед, думала, что здесь...» Савалайнин смотрел отстранённо, не пытаясь её утешить или подбодрить. И это заставило Хельду собраться. «Что здесь кому-то интересно? Независимое расследование. Но оказывается, редактор коммунистической газеты, сотрудничающий с Москвой, такой же застранец и приспособленец, как издатель дешёвого рекламного листка. Ярвинин хороший человек, но он не хочет неприятностей». «Зачем ты вызвал меня? Я бросила маму, примчалась». Вместе они вышли на улицу. Савалайнин надел пиджак. «Вот что, Хильда, оставайся в Хельсинки. Будет много работы. Олимпиада, политика. Приедет советская команда. Они захотят показать себя в лучшем свете». В его голосе послышалась странная неопределенность, из-за которой Хильда обернулась и вопросительно заглянула ему в лицо. «Ты хочешь сказать? Просто оставайся». «Я знаю, надежда есть всегда». Приподняв обшлаг пиджака, Матиас посмотрел на часы. Пойдем, пообедаем в ресторанчике на Испланаде. Я познакомлю тебя с женой, она будет рада». «Ты так уверен?» — со злой насмешкой спросила Хильда. «Да, уверен». Савалайнин взял у Хильды портфель и аккуратно защелкнул замок. Бульвар, ведущий от центра города к порту, в солнечный день чем-то напоминает Париж. На скамейках старики играют в шахматы, гуляют женщины с колясками, играют дети. Вот прошел пожилой господин со старомодной тростью, приподнял шляпу навстречу дородной даме с терьером на поводке. Кажется, в Хельсинки все знакомы друг с другом, и это дает ощущение общей семье. Но вместе с тем немного огорчает юную Айно, продавщицу ткани в ателье мод на бульваре Спланада. Сквозь стекло витрины, на котором чёрной и синей краской отпечатана реклама ателье, пухленькая белокожая Айно наблюдает за прохожими и думает о том, что ее родной город, в сущности, большая деревня, провинциальный угол Европы, куда слишком поздно доходят и модные выкройки, и голливудские фильмы, и парижские манеры. Айно темноволосая, с чуть раскосыми черными глазами. В ней течет лапландская северная кровь. В свободную минуту Айно вечно торчит у окна и глазеет на публику. Мечтая, бог знает о чем, о тропических странах, жгучих танцах под кастангеты, о больших кабриолетах, сверкающих лаком, или о огнях ночного Нью-Йорка. Ей нравится работать в ателье. Хозяйка — добра, им можно научиться швейному делу. Но в погожий летний день торчать за стойкой, отмеряя ткани, та еще мука. И вот Айно снова тяжело вздыхает, а из-за ширмы, заслышав вздох, выглядывает старая швея из тонкой Лииди или Лидия Оскаровна. и тут же находит работу продавщица: «Айно, вымите за прилавком, смотри, сколько пыли набралось». Лидия вечно ворчит, когда девчонка томится от безделья. Ох уж это новое поколение, не знавшее голода, бесприютности, подлинной тоски, разрывающие сердце. Всего того, что выпало на долю русских эмигрантов, оказавшихся в Финляндии. Вот одна из них, госпожа Мезенцева, немолодая, но все еще элегантная дама со следами былой аристократической красоты, стоит сейчас перед Лиди и примеряет недошитый костюм из шевиота с лавандовым отливом. Чулок заштопан, подол нижней юбки обтрепался и пожелтел, но Мезенцева смотрит в зеркало с видом великой княгини, которую прислуга наряжает на придворный бал. Одёргивая пол и пиджака, с брезгливостью отзывается на брошенную фразу «Олимпиада!». Набьется полный город всякой швали арабы, африканцы, а с ними проститутки и прочий пьяный сброд. «Конечно, в магазинах вздуют цены!» Лидия Аскаровна политично возразила. «Говорят, это хорошо для экономики?» Меденцева дернула плечом. «Вот помяните мое слово. Придут советы и покажут вам экономику. Хлеб и масло по карточкам, спекулянты на толкучке, а в ресторанах комиссары в кожанках с толстыми шлюхами. Моя сестра в России...» Я не поддерживаю с ней отношения, но знаю, они живут ужасно. Разруха, нищета. Я ненавижу коммунистов. Айно, лениво выметая из-под прилавка шерстяную пыль, решилась поспорить. Бабка, малограмотная попадья, научила ее говорить по-русски, но избавиться от акцента не помогла. А я слыхать в советах не так уж плохо. В журнале «Быть фото» в ДНХ. «Это есть лес, то есть парк с большой дворцы и колоннада». Мезенцева фыркнула. «Фальшивка, видимость!» Злым голосом она передразнила стиль газетных статей. «Приветствуем советскую сборную в дружной семье северных народов». И это пишут в тот же день, когда Советы сбили два шведских самолета, Как мух прихлопнули. Айно увидела сквозь стекло витрины хозяина, который подходил к дверям. С ним была рыжеволосая стриженная девушка в синих брюках и без с яркими пуговицами, по виду иностранка. В мечтательной головке Айно тут же вспыхнул интерес. Кто эта девушка? Любовница Савалайнина? Ну нет, он не привел бы ее в ателье. Значит, коллега. Но все его коллеги — мужчины? «Может, э, дочь от первого брака?» Айно терялась в догадках. Рыжая осталась ждать на бульваре, а Савалайнин зашел и обратился к Айно по-фински. «Моя жена здесь?» — продавщица присела в сыне. «Госпожа с вашим сыном пошли в ресторан Аспланада. Здесь, чутьём прислуги догадалась Айно, будет уместно восторженная лесть. «Ваш мальчик такой чудесный, он знает разные стихи!» Но «Очень умный мальчик», — поддакнула Лидия. «И так похож на вас?» Мезинцева выглянула из-за ширмы. на господин Савалайнина, добрый день. Почему вы не напишите в своей газетке, что коммунисты обожают сбивать чужие самолеты? Не делайте вид, что не слышали. Я знаю, вы отлично говорите по-русски. Вы коммунист, вы получаете деньги из Москвы. Но почему хоть раз не написать правду?» Сдержанно кивнув, Савалайнин вышел из ателье. Мезенцево засмеялась ему вслед злым каркающим смехом. «Пошёл куда-то со стриженной девкой, а жёнушка, небось, считает, что он будет вечно держаться за ее юбку, принцесса на горошине. Наполовину немка, в них всех сидит пустое чиванство. Эх, повидала во время войны. Это сентиментальные болваны без воображения, машины для эвтаназии». Я сразу поняла, что они проиграют». Лидия подумала, как было бы приятно воткнуть в бок Мезенцевой булавку, но вместо этого с улыбкой попросила госпожу-клиентку повернуться к зеркалу. а она снова подошла к окну и посмотрела в небо. Над водами Балтики пролетал самолет. Сквозь витрину ресторанчика можно было видеть, как за столом оживленно болтали Савалайнин, рыжеволосая Хильда и женщина в светлой кофточке, которая сидела спиной к окну. Мальчик лет десяти ел мороженое и тоже глазел в окно на проходящую мимо старуху в больших лакированных туфлях, в берете и в черных перчатках. Она держала в руке бумажный пакет из соседней булочной и, отщипывая на ходу кусочки, с аппетитом жевала. Мезенцева не видела наблюдавшего за ней ребенка, но слышала веселые вопли детей, играющих на бульваре. «Поймать бы всех, да заклеить пластырем рты!» При этой мысли она криво усмехнулась. Впрочем, нелепо было думать о таких мелочах, когда ее ждала важнейшая решительная встреча. Пройдя по набережной в сторону порта, она села на скамейку, достала из пакета и съела сэндвич, сухощавой ногой в блокированные туфли, отгоняя назойливых голубей. Крупный тучный мужчина в помятом сером плаще, подходя, обратился к ней коверкая финский: "Вы мне позволите присесть? Кровец все такое же, тупица и хам. С годами его грубое лицо все больше напоминало кабанью морду." Жёсткий волос торчал из ушей и ноздрей. Оспины на щеках превратились в морщины. Сломанный нос придавал ему сходство с неудачливым боксером или с вышибалой из дешёвой пивной. С презрением покосившись на соседа, Мизинцева обронила. «У вас ужасный акцент, кровец. Лучше говорите по-русски, а здесь никого нет». Тот недовольно хмыкнул, сел рядом, и развернул газету. «Не называйте имен. Я пожелаю, что у вас на правде важный вопрос. Я вылетаю из Стокгольма в четыре утра. Да, у меня срочный вопрос. Пиная голубя Мезенцева брезгливо поморщилась. Даже три вопроса, кровец. Извольте послушать. Она стала загибать пальцы в черных перчатках, будто рефери отсчитывал время нокдауна. Во-первых, мне обрыдло сидеть в этой промозглой дыре. Во-вторых, надоело следить за дурачками из красной газетенки, где ровным счетом ничего не происходит. В-третьих, мне нужны деньги, много денег. Не раз уж вы не нашли мне достойного применения, я все устроила сама. Кравец, слушая удивленный и мрачно смотрел на мезенцеву: « Что вы задумаете? Подождав, пока мимо пройдет влюбленная пара, она проговорила чеканя слова. «Передайте Шилле. Я, Глафира Мезенцева, одна подготовила и сама проведу операцию, которой позавидует любая разведка мира. Не называйте имен, Плевать на ваши запреты. Слышали? Русские создают мощную систему воздушной обороны Москвы. Скоро этот план будет у меня в руках». Мизинцева поднялась, отряхивая с юбки крошки и снова отгоняя налетевших голубей. В який способ кровец тоже встал. Как бы прогуливаясь, они направились в сторону доков, где виднелись портовые краны. «Допустим, мой информатор работает в конструкторском бюро. Допустим, он имеет любовницу. На Остальное вас не касается». «Вы втягните нас в провокацию, как пешка в игре советов!» — зашипел Кровец. Мезенцева усмехнулась. «Эти люди ненавидят советы, так же, как и я. Они хотят бежать, но не на пустое место. Квартира или домик в пригороде Парижа. счет в швейцарском банке на предъявителя, чтобы жить безбедно на проценты. Только не ждите, что я продамся по дешевке. Пусть Шилли готовит полмиллиона долларов наличными. И после этого, Кровец, мы расстанемся навсегда. Они свернули в пустынный переулок. Кровец вдруг сделал шаг и угрожающим видом прижал Мезенцеву к стене. «Не называй, Семён, не смейте так мовить до меня!» «Эй, уберите руки! Я закричу! Здесь за углом охрана порта!» А в полиции расскажу, что вы никакой не чертежник Мартин Хьюс, а бывший советский подданный, жалкий полячишка, перебежавший на службу к нацистам. Пржеклята старая курва. Рожа кравится скривилась от недовольства. Он отступил, но на лице было написано: Свернуть бы тебе шею в темном углу. «Мне плевать на ваши угрозы. Передайте Шилле, что я готова продать документы. Но если он не поспешит, микрофильмы уйдут в другие руки». «Вы маете микрофильмы?» «Джев взято!» Я все сказала, кровец. Адье. Мезенцева повернула обратно в сторону набережной. Навстречу шли докеры в рабочих спецовках. Кровец остановился, прикурил сигарету. Понимая, что ни уговорами, ни угрозами не победит упрямство старой ведьмы, он с ненавистью посмотрел ей вслед.